всё закончилось, спросил Хадди, и сам же ответил: "Да, думаю, что да". Нет, проигнорировал его слова. "Что?" спросил он меня. Что он потом сказал? То, что говорит любой мужчина, у которого дома всё хорошо, ответил я. Сказал, что он счастливый человек. Стеф ушла в коммуникационный центр к микрофону и компьютеру, но остальные остались. Нет, однако никого не замечал. Его опухшие, покрасневшие глаза не отрывались от меня. Он сказал что-то ещё. Сказал, что на прошлой неделе ты сделал две круговые пробежки в игре с роксбурскими железнодорожниками и помахал ему рукой после второй, когда пошёл на третью. Ему это понравилось, рассказывал он, смеясь. Сказал, что в свой самый неудачный день ты видишь мяч лучше, чем он в свой самый удачный.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 Спокойной ночи, Арки. Мы наблюдали, как он отъезжает, потом Хади сказал: "Я отвезу но это домой в его Шеви. Кто поедет за мной, чтобы привезти обратно?" Я ответил Эди: "Только подожду в машине. Если Мишель Уиль как взорвётся, я хочу остаться в безопасной зоне". "Всё будет в порядке", пообещал ему Нет. Я скажу, что увидел на полке баллончик, взял посмотреть, что в нём и случайно прыснул в лицо Мэйсон. Ее мне понравилось. Она обладала важным достоинством простотой. Точно такую отговорку придумал бы и его отец. Нэт вздохнул. Завтра утром я буду сидеть не в коммуникационном центре, а в кабинете окулиста в Стэтлер-Виллидж. От тебя не убудет, ответила Ширли и тоже поцеловала его в уголок рта. Спокойной ночи, мальчики. На этот раз все уезжают, и никто не возвращается.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 Я подумал, что это лучший ответ, который он мог дать, потому что ответил честно. Они ушли. Хади и Нет направились к Беллору Edge в своём автомобилю. Я задержался у своего, чтобы снять мигалку, выключить и бросить на переднее сиденье. Нет остановился у заднего бампера Беллора, посмотрел на меня. Сэнди? Да? Он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 Ты пытаешься его вставить в вертши так и этот. Но видишь, что он красный, тогда как остальные элементы зелёные. Понимаешь, о чём я? Нет, признал он. Вот и подумай об этом, посоветовал я, потому что тебе придётся с этим жить. И как же у меня это получится? Злости в его голосе не было. Злость сгорела дотла. Теперь ему требовались инструкции. Наконец-то Ты ведь не знаешь, откуда пришёл и куда идёшь, не так ли? спросил я. Но живёшь с этим. Так что не трать на бьюик много времени, тряси кулаками, вознесёнными к небу и проклинай бога не больше часа в день. Но бьюики есть везде, подвёл я черту. Когда все разъехались, Стэв подошла к скамье для курильщиков и предложила мне чашку кофе. Я поблагодарил, но отказался.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 и очень ясно и чётко увидел что-то невообразимо чужое. Увидел и не забуду до конца своих дней. Жёлтая трава с бурыми кончичками покрывала каменистый склон, который поднимался передо мной, а потом резко обрывался. Жуки с зелёными спинками копошились в траве, с одной стороны росли те самые лилии. Сам обрыв и его подножие находились вне поля моего зрения, но я видел небо, пурпурное во облаках, сверкающее молниями, совершенно чужое небо. В нём, сбившись в стаи, летали какие-то существа, возможно, птицы, а может, летучие мыши, вроде той, которую вскрыл Керт. Они находились слишком далеко, чтобы я мог их хорошенько рассмотреть. И не забывайте, произошло всё очень быстро. Я думаю, у подножия обрыва был океан. Ну, не знаю, с чего у меня взялось такое предположение. Возможно, из-за рыбы. который однажды исторглась из багажника Бьюика или запаха соли и гниющих водорослей, вокруг роуд-мастера всегда стоял этот запах. На жёлтой траве у края моего окна, если это было окно, лежало серебряное украшение на цепочке с свастикой Брайана Липпе. За годы, проведённые под чужим небом, свастика заметно потемнела, а чуть дальше я увидел ковбойский сапог, Расшитый с наборным каблуком, большую часть кожи покрывала чёрно-серая плесень. Боковина сапога прорвалась, и через дыру виднелась желтоватая кость, никакой плоти. Едкий воздух за более чем 10 лет уничтожил её, хотя я и сомневался, что отсутствие плоти можно списать только на её естественное разложение. Почему-то я подумал, что школьного приятеля Эдди Джи съели, возможно, даже живым. и кричащим, если, конечно, он мог дышать этим воздухом. Увидел я ещё две знакомые мне вещи, также лежащие на траве, но в стороне от свастики, во-первых, шляппу с широкими полями, тоже всю в чёрно-серой плесени, не совсем такую, как сейчас носили мы в семидесятых годах, форма поменялась, но точно Stetson P-шап. Большая шляпа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 Арки позвал Стэв, чтобы она помогла ему, и меня отдёрнули назад вместе с недом, которого я держал в руках как большую куклу. Я больше ничего не увидел, но на один вопрос ответ всё-таки получил. Бьюик заглотил их обоих, Энниса Рафферти и Брайана Липпе, всё так. И Исторк из себя неведомо где. Я поднялся со скамьи и в последний на сегодня раз подошёл к гаражу. Он стоял на привычном месте, тёмно-синий, почти как Бьюик, отбрасывая тень, как настоящий автомобиль, с маслом, порядок, крикнул мужчина в чёрном пальто Бредли Роучу, а потом исчез, оставив эту странную визитную карточку. В какой-то момент последнего света пристелнение багажник захлопнулся, на полу валялся десяток дохлых зелёных жуков. Убрать их мы могли и завтра. Спасать не имело смысла.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 могут заполнить бланк sn и отнести к ابيлану безусловно только какой срок мы тебя пересидим сказал я почти как бийку нам это по силам он спокойно стоял на широких с белыми боковинами колёсах а глубоко в голове пропульсировало возможно а может и нет потом